В чем же тут нападки? В том ли что я вспоминаю недавние события и по старой привычке рассуждаю вслух, кого это задевает и почему. Требую, чтобы архонт, — снова начал было Анит, — поздно спохватился Анит. Теперь пять сотен афинян слышат и еще услышат то, что тебе хотелось бы скрыть от них. Спроси. Самого себя, эмилета Милета, и Ликона. Зачем были вы столь неосмотрительны и заставили меня говорить публично? Анит бросился к столу судей, но Архонт остановил его движением руки. — Прости, Анит, но по закону право говорить имеет теперь только обвиняемый. Анит в ярости закусил губу. — Он прав. Этот демонический старик, я сам вытащил его сюда, я дурак. Но погоди, последнее слово за мной. Я должен вернуться к Милету, — продолжал Сократ. Он сказал, что видит меня как бы двухголовым, и что одними устами я говорю, верю в богов, другими не верю. Пойдем по порядку. Да, я оставил резец скульптора. Но я-то все-таки, пожалуй, лучше знаю, по какой причине. Еще молодым человеком был я одержим мыслью формовать или пить вместо недвижных тел души живых людей. Мне так хотелось, чтобы среди мраморной красоты Афин жили люди, такие же прекрасные, благородные и высокие духом. Как видно, опасная одержимость, правда? Какая ребячливость! Ведь если бы я столько же трудился над изваяниями, сколько давал себе труда с людьми, я мог бы стать преуспевающим скульптором, мог бы жить в покое, пользуясь уважением и авторитетом, и не мучил бы ни к Сантиппу мою, не себя и не вас, Афинине. Но жило во мне неотвязное чувство, жалило меня, подобно Скорпиону, чувство, что греки у которых есть свои Фидий и Мирон, нуждаются и в своем Сократе. «Отлично, Сократ!» — взорвалось в публике. «Видишь, Милет, ты не понял, кто такой Сократ, и почему сами Афины назначили ему иное поприще, чем поприще воятеля? Мелкие твои придирки, Милет» обвиняешь меня в том, что я возлагал на городские жертвенники только связки целебных трав из моего садика, да отливал богам капли красного гудийского вина? Сомневаюсь. Позорно ли для меня то, что я ни на ком не наживаю, что я беден? Но именно моя бедность больше всего побуждает они-то или кона заниматься моей особой, ибо они понимают». «Моя бедность, пускай безмолвная, говорит о Финином кое-что, о Сократе, но еще и о тех других. И пускай нету моей бедности глаз, все же смотрит она на них отнюдь не сквозь пальцы». Волнение пробежало по рядам присяжных. Одни ворчат, недовольные, другие выражают одобрение Сократу. «Ты же, Милет, видишь только то, что можно увидеть глазами». Связку растений ты видишь, но не замечаешь, что я возложил на общественный алтарь самое ценное, что у меня есть, свою жизнь. И если я не ошибаюсь, то эти мои слова не просто поэтическая метафора. Он раскинул руки. Быть может, они окажутся правдой. В буквальном смысле. Сократ немного повысил голос. Ему казалось, что когда он говорит «тише», то начинает дрожать, помолчал. Молчали теперь и присяжные, словно задумались над Сократом и над тем, зачем они здесь. В мертвой, знойной тишине издали доносились лишь глухие рыдания. Если б голосование состоялось сейчас... В урнах насчиталось бы куда больше белых бобов, чем черных, но сейчас еще не голосовали. Медленно, с неумолимой размеренностью, капала вода в клепсидре, и Сократ заговорил опять. — Ты, Милет, не зная, с какой стороны подступиться ко мне, служителю своего любимого города, прицепился к моему демонию. Назвал его черным демоном, чтобы повредить мне. Я же, я никогда этого не скрывал, называю его божественным голосом. Божественным, потому что голос этот всегда был добр, рассудителен и пекся о моем благе. Он предостерегал меня перед всякой опасностью, в какую бы я бросался без оглядки. Сократ и бросался... А как же его знаменитая умеренность, его софросинэ, скажете вы? Не заблуждайтесь, мужи афинские. Кровь во мне не холодная. Я не терпел всего лишь. Сердце мое вспыхивает, как клок соломы, когда речь идет о чем-либо прекрасном и добром. Понятие красоты и добра я соединил в одном слове. «Калокагафия». Милый мой демоний, он оберегал меня от самого себя. Вы, мои обвинители, даже и сейчас можете убедиться, что никто не приносит человеку столько вреда, как он сам. Подумали ли вы, какой вред нанесли вы сегодня себе? Вы трое, лишенные доброго демония». Ты, Милет, считаешь моего демония черным демоном, но зачем же я так часто беседовал о нем со всеми этими торговцами, башмачниками, с жителями Афин, с паденщиками, с моими учениками, поверьте, вовсе не за тем, чтобы дать повод обвинить меня, но затем чтобы каждый, кто в согласии с добром, кто умеет слышать, чтобы каждый научился слышать этот голос, который тихонько звучит в его душе. Однако для этого нужно большое терпение, а его нет у людей. Да кроме того, этот предостерегающий голос нередко отговаривает человека от поступка, который тот во что бы то ни стал и желает совершить, от которого не хочет отказаться. Как знать? Быть может, многие заглушают в себе этот голос, не подозревая, что он оберегает их благо. Может, это и ты сам, Милет, слышишь такой предостерегающий голос. Может, ты слышал его и сегодня, когда он убеждал тебя не давать против Сократа ложных и искаженных показаний, но ты его не послушал. Эти слова усилили волнение среди присяжных. «Куда это ты уставился?» — спросил Мерин Люстрата. «Никуда. Слушаю, нет ли у меня голосов, умник? Они ведь вроде только перед важным решением бывают. А это что, неважное Судить виноват человек или нет?» «В общем-то, да», — вздохнул Мерин. Сократ все еще обращался к Милету. «По твоим словам, у меня две головы». Он шагнул к Милету, тот отскочил в испуге. «Не бойся!» — рассмеялся Сократ. И видно было, как искренне он смеется, быть может, забыв о том, где находится и с кем говорит. «Ни одна из двух моих голов тебя не съест. Нет, ты взгляни вблизи. Видишь, голова у меня одна, правда, довольно большая, и многим ужасно досадно, что в ней столько всего». Варится, но я-то в своей голове поддерживаю кое-какой порядок, ибо забочусь о ней каждодневно, выметаю мусор, причем есть у меня обыкновение отметать его подальше, это хорошее обыкновение. Только милет порой неприятное для соседа, тебе не кажется? Он подошел еще ближе к поэту, тот поднял руки, как бы обороняясь, Сократ, усмехнувшись, остановился. Все еще боишься меня. Словно я собираюсь бросить тебя львам, но я всего лишь хочу показать тебе, по каким кривым дорожкам ковыляют твои мысли. Слушай же. Голос Сократа стал громче, окрасился страстностью. Такое же оно! Это божественное, о котором я говорю. Мерзостное оно отвратительное или напротив справедливое и мудрое или ты полагаешь что божественное несовместимо с понятием справедливости и мудрости стало быть по твоему боги Несправедливые и мудрры просто люди вот значит какой ты безбожник жестокая ирония раздавившая мио развеселила присяжных но привела в ужас друзей и учеников Сократа, и им знаком был этот жар, эта страстность, когда Сократ подходил к заключительным выводам в своих беседах или бывал очаровым чем-либо великим и прекрасным. Но здесь, на этом месте, страстность его пугала их. «Ничего такого я не говорил», — пробормотал Милет, но Сократ не отступал. «Моя цель, Милет». «Найти божественное совершенство, хотя я и знаю, что полного совершенства не может быть ни в чем». «Опять кощунствуешь», — взвился Милет, — «сам напрашиваешься на наказание». Сократ с наигранным удивлением. «Как?»